Элен перестала плакать и посмотрела на Ральфа круглыми от изумления глазами, словно не могла поверить сказанному. Затем эти глаза стали наполняться пугающей силой яростью. Как ты можешь спрашивать? Как ты можешь даже сомневаться? Ну, потому он замолчал, не в силах продолжать дальше. Меньше всего Ральф ожидал вспышки гнева. Если они остановят нас сейчас, значит, победят они, произнесла Илен. Неужели непонятно? Гретхину бита, Мэрилин мертва, Хайриш сгорит дотла с тем последним, что было у несчастных женщин, и если нас сейчас остановят, мы проиграли. Одна часть разума Альфа, более глубокая, проводила сравнение. Другая часть, та, которая любила Элен, выдвинулась, чтобы заблокировать вывод, но опоздала. У Элен был такой же взгляд, как у Пикеринга, когда тот сел рядом с Ральфом в библиотеке, и этому взгляду не находилось разумного объяснения. "Если они остановят нас сейчас, выигрыют они", взвизгнула Элен. Наталья расплакалась. "Неужели непонятно, как ты не понимаешь? Мы не допустим подобного никогда, ни за что". Незаб она подняла свободную руку и направилась к углу здания. Ральф потянулся к ней, но его пальцы лишь скользнули по блузке. «Не стреляйте!» — крикнула Эллен, зывая к полицейским. «Не стреляйте! Я одна из пленниц!» Ральф рванулся за ней, повинуясь чистому инстинкту. Но Луиза ухватила его за ремень. «Лучше тебе не появляться там, Ральф! Ты мужчина!» Они могут подумать... «Привет, Ральф! Привет, Луиза!» Они повернулись на голос. Ральф моментально узнал, кому... тот принадлежит. И удивился и не удивился одновременно. Позади бильевых верёвок, в выцветших фланелевых брюках и стоптанных ботинках, подвязанных электрическим проводом, стоял Доренс Марстовер. Его волосы, такие же мягкие, как и у Натали, только абсолютно белые, а не каштановые, развевались под порывами октябрьского ветра. В руке, как обычно, он держал книгу. Пойдёмте, махнув рукой и улыбаясь, он торопил Ральфо и Луизу. Поспешите, времени осталось в обрез. Доранс повёл их по заросшей травой тропинке, уходившей от дома на запад. Сначала тропинка шла по огороду, где неубранными остались только тыквы и кабачки, потом петляла по саду, где дозревали яблоки, затем сквозь заросли ежевики, цеплявшиеся мёртвой хваткой За их одежду. Когда они добрались до молодой поросли сосен и елей, Ральф подумал, что они оказались на холме со стороны Ньюпорта. Для человека своих лет Марстоллер шагал очень проворно. Умиротворённая улыбка не покидала его лица. Книга, которую он нёс, называлась "О любви". Стихотворения 1950-1960 -го годов Роберта Крили. Ральф никогда не слышал о нём, но предполагал, что и мистер Крилли никогда не слышал об Элмери Леонарде, Эрнести Хейкокси и Луисе Ламуре. Ральф лишь однажды попытался заговорить со стареной Дорой, когда их троица добралась до склона усеянного весосновыми иголками, впереди них пенясь журчал ручей. Доренс — А что здесь делаешь ты? Как ты вообще добрался до Хайлич? И куда мы идем? — О, я никогда не отвечаю на вопросы, — произнес старинодор, расплываясь с широкой улыбки. Он посмотрел на ручей, затем быстро ткнул пальцем в воду. Небольшая коричневатая форель взвелась в воздух, разбрызгивая сверкающие капли и вновь погрузилась в воду. Ральф и Луиза переглянулись с одинаковым... Неужели я действительно это видел? Выражением. Нет, нет, продолжал Дорн, как ни в чём не бывало, ступая на мокрые камни. Никогда. Слишком трудно, слишком много возможностей, слишком много уровней. Даральд, мил, стоит из множества уровней. Как ты себя чувствуешь, Луиза? Отлично. В России это звалось Луиза, наблюдая за Дорнсом. переходившим ручьем по удобным плоским камням старик шагал, раскинув руки в стороны, словно самый древний акробат в мире. Когда он добрался до противоположного берега, позади них послышался громкий выдох, отдалённо напоминающий взрыв. Это ёмкости с топливом, подумал Ральф. Дор стоял на другом берегу, обратив к нему лицо, застывшее в безмятежной улыбке Будды. На этот раз Ральф поднялся на другой уровень без какого-либо осознанного желания и без ощущения внутреннего щелчка. Краски ворвались в день, но он почти не обратил на них внимания. Все его мысли сконцентрировались на Дорнси, а он даже забыл, что нужно дышать. За последний месяц Ральф видел ауры множества цветов и оттенков, но ни одна из них и близко не напоминала великолепный конверт окружавший старика, охарактеризованного доном Визи как чертовски отличный, но создавалось впечатление, что ауру Дорнса отфильтровали сквозь призму или радугу, от него дугами исходил свет голубой, малиновый, красный, розовый, кремовый, жёлто-белый оттенок спелого банана. Ральф почувствовал, как рука Луис исжала его локоть. Боже, Ральф, ты видишь, видишь, как он прекрасен. Да? Кто он? Человеческое ли он существо? Не знаю. Прекратите оба, спуститесь вниз. Дорен по-прежнему улыбался, но голос, раздававшийся внутри его головы, был волевым. нетерпевшим возражений и прежде чем Ральф успел осознанно опуститься он вновь почувствовал щелчок краски и возвышенные качества звуков немедленно ускользнули прочь теперь не время для этого сказал Дор уже и так полдень полдень удивилась Луиза может быть мы приехали в Хайри Шоколад в 9 а с тех пор прошло не больше получаса когда ты на подъёме «Время бежит быстрее», — сказал старина Дор. Слова его звучали торжественно, величественно, но в глазах мелькали искорки юмора. «Спросите любого, кто пьет пиво и слушает музыку в субботний вечер. Так что поторапливайтесь. Время уходит. Перебирайтесь через ручей». Луиза пошла первой, осторожно переступая с камня на камень, раскинув руки утром. стороны для сохранения равновесия. Ральф последовал за ней, протянув руки к ней, готовый в любой момент поддержать женщину, но именно он чуть не свалился в воду. Ему удалось избежать этого ценой мокрых по щиколотку брюк, и при этом Ральфу показалось, что где-то в глубине его мозга прозвучал весёлый смех Кэролайн. Объясни нам хоть что-нибудь, Дор, попросил Ральф, когда они пошли ручей. Мы в полной растерянности. И не только умственно или духовно, — подумал он, — Ральф никогда не был в этих лесах. Что будет, если тропинка исчезнет или старинадор оставит их? — Хорошо, — сразу откликнулся Доранса. — Одно я могу сказать наверняка. — Что? — Это самые лучшие стихи, когда-либо написанные Робертом Крилли. сказал Доран, подняв книжку о любви, и прежде чем они успели ответить, старик отвернулся и пошёл по тропинке, ведущей через лес на запад. Ральф взглянул на Луизу, та не менее растерянно посмотрела на него. "Пойдём, приятель", сказала она, "лучше не терять его из виду. Я оставила хлебные крошки дома". Они Поднялись на следующий холм, с вершины которого Ральф увидел, что тропинка, по которой они шли, обрывается у поросшего травой карьера. Возле въезда в карьер стояла машина, великолепный Ford последней модели, которую Ральф сразу же узнал, когда распахнулась дверца и из машины выбрался водитель. Всё сразу стало на свои места. Конечно, он знал эту машину. Он видел её во вторник вечером из окна дома Луизы. Тогда машина застыла посреди Гаррисон-авеню, а водитель стоял на коленях в свете фар перед умирающей собакой, которую он сбил. Джо Уайзер, заслушав их приближение, посмотрел вверх и приветственно помахал рукой.